Глава 5. Реакция сторон. Израиль. Первые несколько дней страна пребывала в шоке. Его испытывали все – власть, армия, деловое сообщество, интеллектуальная и культурная элита, простые люди. Горе, разочарование, страх и решимость выстоять – такие эмоции управляли в те дни – израильскими евреями. У арабских граждан еврейского государства палитра чувств была несколько иной. Некоторые боялись жесткой реакции своих еврейских сограждан, которая могла выплеснуться и на них. И такое действительно случалось. Некоторым стало страшно от того, что произошло. Попавшиеся под руку боевикам арабы граждане Израиля были так же убиты, как коллаборационисты. Некоторые приветствовали события 7 октября. В первые дни и недели войны израильское общество, позабыв бурлившие до этого внутренние распри, сплотилось и бросило все ресурсы на то, чтобы выстоять и физически, и морально. Люди оказывали друг другу психологическую помощь, сдавали кровь, собирали средства на обеспечение всем необходимым солдат, ухаживали за сельхозугодьями вместо иностранных рабочих, выходили на различные работы вместо призванных резервистов и на всех возможных языках и во всех доступных медийных каналах пытались донести до окружающих свое видение ситуации. При этом политический класс показал себя совсем не с лучшей стороны. Правительство долго не могло собраться с мыслями. Первые решения, которые можно было считать хоть сколько-то системной реакцией, появились через пять дней после начала войны. Первым таким решением стало формирование специального военного кабинета, в который вошли лидеры партии «Государственный лагерь» Маханема Мамлахти, Бенни Ганс и Гади Айзенкот, которые незадолго до этих событий были начальниками Генерального штаба Израильской армии. Эта партия решила, несмотря на жесткую оппозицию, ведомой лидером Ликуда коалиции, в чрезвычайной ситуации поддержать правительство, став его частью. В июне 2024 года Ганс и Айзенкот вышли из правительства из-за категорического несогласия с действиями премьер-министра, а военный кабинет был распущен. В какой-то момент стало создаваться ощущение, что за пределами военного кабинета правительство вообще не понимает, что происходит в стране. Так, например, сначала было принято казалось бы, логичное решение в первую очередь финансировать те расходы, которые напрямую или косвенно имеют отношение к военным действиям, обеспечению армии, организации жизни внутренних переселенцев и так далее. Но потом представители религиозных партий, входящих в коалицию, стали требовать исполнения предыдущих соглашений, в частности, повышения довольствия учителей религиозной системы образования». К оправданности и корректности этой меры было много вопросов и в мирное время. требовать ее исполнения в тот момент, когда страна официально находится в состоянии войны, многим показалось издевательством. Не меньшим издевательством для представителей светской части Израиля стала суета вокруг закона о прохождении военной или государственной службы евреями, обучающимися в ешивах. Это своеобразный аналог высшего учебного заведения в религиозной иудейской системе образования. Дело в том, что в Израиле существует обязательная служба в армии для большинства граждан страны обоего пола. Исключение составляют две группы – арабы и вот эти самые религиозные молодые люди. Если относительно первых ни у кого вопросов особо не возникало, ну, разве что поступали предложения сделать для них обязательной альтернативную службу, то со вторыми есть проблема. В глазах многих жителей страны освобождение их от военной службы выглядит оскорбительным. Более того, религиозные лидеры пытаются сделать так, чтобы учеба в Ешивах приравнивалась к службе в армии, что добавляет напряженности в обществе. Битва на этом поле тянулась годы, и как раз во время войны начался очередной ее раунд. Ситуация взрывоопасная. Пока часть жителей Израиля воюет или помогает воевать, другая часть прикладывает все усилия, чтобы этого не делать. Хотя справедливости ради надо сказать, что часть религиозных молодых людей во время войны посчитали своим долгом пойти в израильскую армию. Как это часто бывает, кризисы не только вскрывают слабые элементы системы, но и вызывают активную дискуссию на тему их устранения. Так произошло и в Израиле. Один из недостатков современного политического устройства еврейского государства заключается в том, что министерские портфели – основной предмет торга при коалиционных переговорах. В последние годы это приводило к несоразмерно раздутому правительству. До октября 2023 года в Израиле насчитывалось 38 министров. Часть министерств, получая на свою работу бюджеты, почти ничем не занимались. Когда возникла необходимость изыскать дополнительные средства на войну, было решено некоторые из них закрыть. В частности, закрылись Министерства по делам разведки, публичной дипломатии, социального равенства и некоторые другие. С началом войны в обществе возник раскол по вопросу заложников. Для одних израильтян их освобождение – высший приоритет. Надо пойти на любые условия, чтобы вернуть их как можно быстрее. Для других – нет. Им важнее победить, может быть, даже ценой жизни части заложников. Поэтому зимой-весной 2024 года в Израиле к митингам в поддержку или против правительства добавились еще и митинги за или против немедленного освобождения заложников. Логично, что во время такого рода конфликтов ужесточается законодательство в сфере распространения информации. Так произошло и в Израиле. Через месяц после начала войны был принят закон о мерах наказания за потребление а не только распространение, информации террористического содержания. Для предотвращения трансляции в Израиле искаженной, по мнению руководства страны, картины войны, была принята беспрецедентная мера. 5 мая 2024 года введен запрет на вещание в стране катарского СМИ Аль-Джазира. Надо, правда, отметить, что вопросы к этому изданию в Израиле возникали очень давно. Раньше с его существованием на территории Израиля мирились, поскольку Катар выполнял важную функцию посредника между Израилем и Палестиной. Но в чрезвычайной ситуации войны железных мечей даже это не уберегло Аль-Джазиру от запрета. Правда, высший суд справедливости Израиля, богатс, рассмотрев поданную Аль-Джазирой апелляцию, потребовал от правительства страны более аргументированно обосновать запрет на вещание катарского СМИ. Если этого не будет сделано, а к началу августа информации по этому вопросу нет, то вещание Аль-Джазиры придется возобновить. Палестина. События 7 октября и все, что за ними последовало, для жителей сектора газа в любом случае стало трагедией хотя часть из них открыто поддержали вторжение. Это не осталось незамеченным в Израиле, однако не отменяет вопрос, чья поддержка была искренней, а чья просто страховкой от расправы со стороны Хамас. И вопрос это не праздный. По мере того, как становилось все яснее, что израильская армия пришла в Эксклав с серьезным намерением устранить эту группировку из общественной и политической жизни палестинских арабов, Некоторые стали открыто обвинять именно Хамас, а не Израиль в той беде, что пришла к ним в дом. Однако в основном этим людям во время войны было не до политики. Их главной задачей стало выжить. На западном берегу реки Иордан реакция была другой. Уставшие и от своего престарелого президента, и от действий еврейских поселенцев, поддерживаемых ультраправым израильским правительством, К июню 2024 года с начала войны было зафиксировано не менее 1200 инцидентов. Люди, во-первых, открыто поддержали действия Хамас, а во-вторых, в очередной раз открыто выступили против власти Махмуда Аббаса. Многие руководители ООП так или иначе поддержали действия Хамас в общественном пространстве. И, конечно, руководство ПНА – категорически осудила длительную военную кампанию Израиля в секторе Газа. Однако, в общем-то, разгром Хамас на руку политикам из Рамаллы, главного города ПНА, так как в этом случае они могут рассчитывать на сильное ослабление конкуренции со стороны политического ислама. Поэтому руководство ООП не прекратило нападки на своих противников, обвиняя их, среди прочего, в том, что из-за их действий Израильтяне вернулись в сектор Газа и планируют там остаться, сохранив, по крайней мере, военный контроль. Важно при этом помнить, что война железных мечей не ограничилась территорией сектора Газа. Ежедневно израильские спецподразделения проводили операции в разных районах западного берега реки Иордан. Едва ли местные жители реагировали на такие рейды положительно. Но при этом надо учитывать, что террористические группировки, могли держать местное население в страхе, заставляя людей помогать им. Поэтому нельзя исключать, что части жителей Западного берега уничтожение террористов могло облегчить жизнь. Но, если и так, едва ли кто-то посмеет сказать об этом вслух.